«Глава четырнадцатая. Фронтир. Система номер сорок пять ОНРТ-8963. Сектор выполнения заказа. Четыре дня спустя. Сейчас. Ну и как мы могли попасть в подобную Ж... пу, падая и скатываясь в очередное ответвление технической шахты, по которой я полз уже больше двух часов с огорчением, подумал я, больно ударившись локтем о стену ведь мы уже один раз нарвались на подобную подставу, продолжая пробираться вперед, размышлял я. Попавшись в расставленную на нас ловушку, а теперь все по-новой. И новое падение. Но теперь для разнообразия я скатился более удачно и умудрился даже не отбить себе никаких из частей своего многострадального тела. По-видимому, судьба у нас такая, наступать на одни и те же грабли по нескольку раз подряд. Это была очередная мысль, навеянная новым ударом головой, Ох, а какую-то торчащую из потолка шахты непонятную арматуру Нет бы предусмотреть и подобный вариант развития событий Так нет же, вот вот сиди сейчас тут один Вернее, ползи и изображай себе какую-то крысу в этой железной кишке полуразвалившейся станции И я пролезаю еще несколько шагов вперед Ой, это мне еще повезло с этим сектором и тем, что тут находилось и творилось Иначе где бы я тут спрятался? «Один день назад. Сектор выполнения заказа». «Макс, мы на месте», — доложила мне Лея. «Хорошо», — отвечая ей, уже находясь в своем истребителе, готовом к вылету. «Времени у нас будет не очень много, и потому все этапы операции были рассчитаны чуть ли не по минутам и секундам. И наша миссия уже началась». Плохо было то, что информации и навигационных данных по этому сектору, так же, как и подробных навигационных карт, нами было найдено очень мало. По сути, все, что нам было известно, это только то, что было при регистрации исследователями этого сектора в навигационном каталоге, в инструкции к нашему новому заданию и в навигационной карте, скупленного у техника чипа. В последнем случае информация была наиболее новой, но только относительно. Данным техника было, как мы поняли, уже больше пяти лет Так что фактически никаких актуальных данных, которыми можно было бы воспользоваться при планировании этой миссии, у нас не было. Потому отработать мы должны были по несколько другой схеме. Первый этап – это разведка. Работает только наши рейдеры и я на своем истребителе. Проведение этого этапа в относительно безопасных условиях стало возможно благодаря наличию единственной точной информации, которая была зафиксирована во всех трех источниках – Все это касалось обнаружения в системе осколков разрушенной планеты, и именно они дали нам достаточно большую вероятность остаться незамеченными при появлении в секторе. Лавирование среди них для линкора и станции будет проблематичным занятием, и в результате центр скопления этих осколков останется для них практически неподконтрольным. Осталось точно просчитать местонахождение этого огромного астероидного поля, курсирующего по орбите разрушенной планеты. Этим занимались мы, Слэй и навигатор со второго судна. Неплохой и, главное, опытный специалист, который, в общем-то, и предложил нам возможность нахождения правильного решения. Совместно нам удалось рассчитать формулу перемещения обломков планеты по сектору и выстроить их траекторию, соответствующую текущему моменту времени. Правда, расчет отклонения был относительно велик, и потому для второго судна прыжок в тот сектор был пока не безопасен. Из-за несколько больших его размеров, поэтому туда и отправлялись мы, выбрав наиболее подходящую прыжковую зону в каменном поясе. Вот среди осколков этой планеты мы и должны были сейчас появиться, спрятавшись от возможного контроля сектора со стороны линкора. Но для более крупного корабля НЭКа это было опасно, его могли обнаружить, тогда как мы были менее заметны, тем более наш кораблик и разрабатывался как разведывательный и в систему могли сразу перейти уже с активированной системой маскировки, чем мог похвастаться второй наш рейдер. Так что первыми в этом секторе появились мы на нашем более маленьком кораблике. «Вир, как система? Все еще спокойно?» — уточнил я у нашего хакера и связиста. «Сейчас от него зависело многое, ведь именно он должен был дать разрешение на начало второго этапа операции». «Мы в тени каменного гиганта», — доложил он. «Но место не очень выгодно Нужно сместиться в глубь скопления, там гораздо больше наведенных полей». «Понял. И обращаюсь уже к нашему пилоту. Лея...» «Выполняй». «По карте своего инженерно-технического истребителя я отслеживал перемещение нашего корабля по огромнейшему астероидному полю». «Тут идеальное место», — сообщил Вир. «Можешь улетать». «Предстартовая готовность уже четко оторпортовал я, готовя истребитель к вылету». Это и был второй этап разработанного нами плана. До начала полномасштабного наступления с участием третьих сил оставалось еще шесть часов. Три из них отводились мне для исследования сектора. И вот сейчас с нашего рейдера должен был стартовать я и произвести разведку и проверку ближайшего космического пространства — Мне необходимо было выяснить, не контролируется ли эта область малыми и средними судами, а также автоматическими исследовательскими навигационными дроидами. Линкора тут опасаться не стоило, но вот о судах сопровождения и поддержки в сопроводительной документации к нашей миссии ничего не говорилось. А вот такого крупного судна они должны быть по определению. Так что они представляли для нас существенную опасность, особенно сработанные звенья тяжелых истребителей». «Правда, судя по первоначальным данным, по крайней мере, в этой части системы никаких других кораблей, кроме нашего, не было. Мы специально оставили прыжковый двигатель на все время операции на хвостом ходу, он хоть и жрет топливо килограммами, но зато нам не потребуется время для разгона, мы сможем стартовать практически с места, но это так, одна из мер предосторожности». Отсутствие кораблей малого и среднего тоннажа также говорила о том, что линкор и станция чувствуют себя в этом секторе в относительной безопасности. И нам эта их уверенность также играла на руку. Легче будет работать. Но в последнем я, конечно, не был полностью уверен. Ну и помимо этого в мои обязанности в этот разведывательный рейд входила также и задача по составлению уточненной карты сектора с более подробной информацией по находящимся в системе космическим телам и объектам. Все это нужно было для третьего этапа. Переход сюда второго нашего рейдера и размещение его в секторе. Полученные мною данные передаются на дикий крафт, а с него уходит дальше. На корабль НЭКО, который по уточненным координатам прыгнет за нами в этот сектор на уже выбранную для него прыжковую зону. Ну и последним этапом шло планирование дальнейших наших действий и их координация. С технической точки зрения все было относительно понятно. В итоге, получив все возможные данные по находящимся тут объектам, мы занимаемся отключением системы защиты линкора. Но вот как наиболее эффективно использовать наши силы для возможной обороны мы сможем определить только, разобравшись с ситуацией, происходящей тут, в секторе. Хотя в идеале корабли должны будут сбросить наши звенья прикрытия, состоящие из истребителей. Те устроят засаду, скоординировав свое местоположение с нашими основными судами. Вот к этому самому, теперь уже второму этапу мы и приступили. «Технарь, готовность ноль!» — доложил я через сеть. «Технарь, удачи!» — услышал я приятный голос Лэй и команду «Пошел!». После этого я покинул доки нашего судна. Работаем дальше. Пока все складывается удачно, мы в нужном секторе и прониклю сюда, оставшись незамеченными. Приступаем к следующему шагу. Разведка. Три часа спустя. «Значит так, разговариваю я по шифрованному каналу с членами своей команды, оставшимся на корабле. Дополнительно к этому времени к нам присоединился Нек со своим экипажем с рейдера «Туман». Они спрятали свой корабль в каверне огромнейшего каменного осколка, найденного мною еще в самом начале разведывательного рейда. Это практически сразу позволило перебросить нам в сектор и второй наш корабль. Я даже и не знал, что бывают астероиды подобных размеров». Но, как оказалось, бывают, правда, только в таком, как наш случай, если эти огромные булыжники являются не просто каменными глыбами, а осколками разрушенной планеты, взрыв которой по космическим меркам произошел относительно недавно, около миллиона лет назад. Что с ней могло произойти, если ее разнесло на части и раскидало по всему сектору? Непонятно. Ведь части планеты находились не только по оси прохождения ее орбиты, но и разбросаны отдельными кучками планеты каменьев по различным участкам сектора, образовав дополнительные астероидные поля, луны или просто огромные обломки, носящиеся по сектору и живущие своей собственной жизнью. Но это не наше дело, по крайней мере, сейчас, хотя сам вопрос меня заинтересовал. Да и нахождение именно в этом секторе исследовательской станции «Агарцев» А также той заброшенной, что уже было здесь еще до нашего появления, говорит о том, что подобные вопросы и сам этот сектор заинтересовали не только меня. В остальном же все шло по утвержденному и разработанному плану. Только этапы разработки вариантов отхода и тактического взаимодействия мои люди стали разрабатывать по мере поступления все новой информации по сектору. И вот он, па-бам, наступил финальный аккорд. На корабли и в наш тактический кластер отправлен последний пакет данных, который можно было получить, не засветив в секторе своего присутствия и при этом не привлекая к себе никакого стороннего внимания. Теперь же начался анализ полученной информации и подготовка плана дальнейших наших действий, поэтому я, одернув себя, возвращаюсь к прерванному разговору. Все полученные данные подтверждают то, что нам и указали в описании к миссии. Из действующих объектов в секторе присутствует лишь жилая исследовательская станция и линкор класса «Разрушитель». Ничего другого в этой системе, кроме еще одной какой-то не очень понятной разрушенной станции, тоже похожей на исследовательскую, которая провалялась тут больше сотни лет, нет. И я подсветил на составленной карте все обозначенные объекты по «Разрушенной станции». Она нам интересна, находится несколько в стороне от основного места событий, ближе к нашему краю сектора, так что особо с нею взаимодействовать нам не придется. Но поверхностное сканирование я все-таки провел, так, на всякий случай. Более же досконально ее я проверять не стал, так как мне бы пришлось в этом случае подобраться как можно ближе к линкору противника. Но в этом случае меня бы однозначно засекли. Особого смысла я в этом не видел, и поэтому от этой идеи я отказался». И посмотрел на лица слушающих меня людей, которые видел через визор. «Правильно сделал», — согласился с моим решением пожилой крят, наш военный советник, сержант. «Светиться раньше времени нам не стоит». «Что дальше?» Я кивнул, подтверждая его слова, и продолжил рассказывать. «Дальше, теперь по самой операции, по технической части». И на карте появилась тонкая пунктирная линия от моего текущего местоположения к одной из точек, обозначающих находящийся в секторе астероид. Эта точка располагалась практически на границе оранжевой полусферы, которая отображала дальность максимального действия стандартных сканирующих систем, обычно устанавливаемых на подобный тип кораблей. Как вы видите, вплотную мы приблизиться к линкору не сможем. И тут я опять буду выступать в роли ретранслятора — «Мой кораблик сможет подобраться практически вплотную к вражеской станции и ее линкору охранения. Вот сюда. И на навигационной карте замигала конечная точка моего маршрута. Двигаться я буду вслед за перемещением астероидов, оставаясь в их тени и стараясь перемещаться так, чтобы между мною и линкором находился как минимум один, а лучше два булыжника, которые будут прикрывать меня. Таким макаром я смогу подобраться к ним практически на расстояние вытянутой руки». Как ты сможешь подобраться? Удивленно посмотрел на меня пилот второго корабля. Это сленг, пробормотал я. Простите, забылся и поправился таким способом. Люди с моего кораблика как-то понимающе переглянулись между собой, остальные лишь просто приняли мою поправку к сведению. Ух, так вот, продолжил я между тем. В общем, таким способом я смогу подлететь к тому самому месту, Откуда можно будет настроить безопасный и устойчивый канал связи между линкором и нашим кораблем? И, что самое главное, хоть они и будут знать, что к ним кто-то подключен, но откуда будет происходить подключение, у них не будет никакого шанса узнать. Видите, выбранный астероид, и я вновь подсветил камень, за которым в конечном счете я хотел укрыться, он будет выступать резонатором. И сигнал, проходя сквозь него, будет разлетаться широковещательной волной по всему сектору. А если нет возможности запеленговать источник широковещательного канала по нескольким передающим точкам, то они и не смогут нас, вернее, меня найти. Ну а вам придется все время стараться придерживаться вот этого коридора между астероидом и перемещаясь вслед за ним. И новый жирный пунктир, проходящий от моего кораблика вглубь скопления – — Вам нет необходимости находиться в самом этом коридоре. Можете закинуть туда навигационный буй и через него уже принимать сигнал? — Вир кивнул. — Так и сделаем, — сказал он. — Сам только что хотел предложить это же самое. — Хорошо, — произнес я. — Тогда дальше. — Правда, м -м, есть одна проблема. Из-за находящейся тут станции, которая излучает какие-то непонятные помехи в эфире, а мне придется... Пролезь практически на противоположную ее сторону по отношению к вам, я обозначил станцию и то, где буду находиться относительно нее и Дикого Крафта. После этого посмотрел на получившуюся картинку и перевел свой взгляд на щуплого креата «Ты понимаешь, что это значит, Вир?» Тот посмотрел сигнатуру помех и, кивнув, сообщил, «Как только ты перейдешь на ту сторону, то созданный тобой канал будет лишь односторонним» и узконаправленным. Ты сам с нами связаться, оставшись незамеченным, не сможешь. Я же смогу использовать только низкоуровневые команды, через которые будет работать лишь наш кластер, который будет преобразовывать их в сигналы управления, воспринимаемые системами линкора. Я кивнул на эти слова Вира. Через них же ты передашь мне сигнал об окончании операции». «Я же буду находиться в состоянии полного радио- и эфирного молчания, чтобы не выдать своего присутствия вблизи линкора», — он, понимающе кивнул. Остальные сидели молча, это был сугубо наш с ним разговор, и касался он в основном нашей работы и обеспечения моей собственной безопасности, когда они ничем помочь нам не могли». Закончив с обсуждением деталей настройки канала, которые были необходимы Виру для большей надежности его работы, я перешел к следующему вопросу, а поэтому перевел свой взгляд на наших командиров-звеньев-истребителей. Теперь то, что касается нашего отступления в случае непредвиденных обстоятельств и той легкой мобильной огневой поддержки, что у нас есть. Я вывел на экран миниатюры наших истребителей, пятерку тяжелых и десять легких машинок. Это в основном касается вас, господа. Так вот, сканируя поверхность линкора, я обнаружил малые доки и несущую конструкцию для быстрого отстрела средних легких судов. А следовательно, на нем есть, как минимум, эти самые средние и легкие суда, ну или что-то из них по отдельности. По идее, это должна быть штурмовая авиация, несколько корветов или рейдеров, перехватчики, такие как тяжелый истребитель или малые штурмовые И боты, или, собственно, легкая авиация, представленная легкими же истребителями. По мере своего перечисления я выводил на экраны визора различные варианты агарских типов судов, подпадающих под те габариты люков, что были мною замечены. Так что в случае моего обнаружения мне не дадут оттуда помощь. Просто так вырваться, и тогда прикрыть и обеспечить мой отход, и наше общее бегство будет основной вашей задачей. После этого я выделил два участка вокруг того поля осколков, среди которых сейчас и находились наши корабли. Подсветил первый из них. «Это очень удобное место, чтобы отсечь любую погоню», — продолжил я. Тяжеловесы засядут среди этих каменных глыб и обеспечат прострел коридора, по которому я уйду, а легкие истребители не дадут своим собратьям с вражеской стороны пробраться к ним в тыл. По мере моего рассказа на экране прорисовывалась наша будущая схема ведения боя. Теперь засветился второй выделенный мной участок. Он пересекался с окончанием того самого канала, который шел от моего месторасположения на время проведения операции». Наши же рейдеры должны располагаться примерно тут, две точки в выделенном участке. Здесь засядет дикий крафт, ему необходим прямой доступ к этому туннелю, чтобы иметь возможность удерживать устойчивый канал связи со мной и линкором. Туман же может осесть тут. С его более мощным вооружением это наиболее выгодная позиция. Я указал небольшой проход между двумя астероидами. В случае необходимости вы сможете отступить каждый в свою прыжковую зону, при этом перекрывая туннель плотным перекрестным огнем. Я вывел на экран зону обстрела и их огневого поражения. К тому же, мимо наших истребителей к вам смогут прорваться либо действительно бронированные суда, тогда это цель тумана, который перекроет проход огнем из-за вот этих двух суток астероидов своими мощными орудиями, либо слишком потрепанные корабли, это цель дикого крафта. Он будет находиться тут. Картинка все расцветала новыми точками, участками и схемами перемещений. Все это, даже в случае не слишком удачного для нас расклада, даст нам минут 15 до нового штурма, при этом мы сможем собрать все истребители и уйти на запасную базу, а потом, потом в основной прыжок». Есть какие-то вопросы? Про то, что не нужно отключать прыжковые двигатели, а все время держать их на холостом ходу, мы уже договорились. Нами была специально в четырех секторах отсюда устроена небольшая временная база, где мы спрятали двойной запас топлива для каждого из кораблей. Так что в том, что мы сможем уйти в случае опасностей, я не сомневался. Безопасность своих людей я считал наивысшим приоритетом. Так я им и сообщил, когда предложил именно такой вариант действий. Им пришлось согласиться, к тому же топливо для кораблей было копеечным товаром по сравнению со всем остальным, даже если учитывать, что нам пришлось закупить его в шесть раз больше, чем было необходимо. Ну, запас, как говорится, карман не тянет, и этим нашим складом мы потом могли воспользоваться в будущем. Ну, в общем, мои люди особо не возражали, и мы поступили, как я предложил. Но сейчас все они просматривали предложенный им план нашей текущей операции, вернее, той ее части, что касалось именно их действий. Правда, при этом все они прекрасно понимали, что это лишь запасной вариант. В идеале, если будет бой, это будет означать полный провал нашей миссии, поэтому его стоит избежать любыми средствами. Именно поэтому и столь сложной манипуляции мы с Виром подготовили для того, чтобы остаться как можно дольше необнаруженными противником. Однако и такой вариант отхода мы не могли не продумать. Без этого никак основная же работа ляжет на наши с Виром плечи. Я организую для него канал передачи данных. Он пытается что-нибудь сделать с линкором. В идеале это взять его под контроль. «Минимальный вариант, который нас устроит, — это отключение прыжковых и маршевых двигателей системы обороны корабля». «Ну что, приступаем?» — спросил я у своих, когда все замечания и поправки были учтены. «Вперед!» — дал добро сержант. Я кивнул. Технар к заданию приступил. Исследуя выстроенному маршруту, я выдвинулся в направлении конечной его точки — Мне нужен был тот самый необычный астероид с очень дорогой и редкой породой руды, который и сам по себе стоил немалое состояние. Но пока это отошло на второй план. Сейчас я крался, как мышь, перед носом упритворяющегося спящим кота. 40 минут спустя. Развалены станции. Астероид. Ну, вот я и на месте. Пробормотал себе под нос я. Летел до места назначения я несколько дольше, чем рассчитывал. Но астероиды, гады космические, почему-то упорно не желали перемещаться именно так, как то требовалось мне, а летали, как им самим вздумается. В общем, потратил я времени на свою дорогу чуть больше, чем было заложено в наш план. Но с учетом погрешности и небольшого запаса времени, что у меня было из общего графика, мы все еще не выбились». «И что у нас тут?» — это я спросил у своего технического комплекса, связанного с тестером и небольшим искином, которые сейчас в пассивном режиме пытались найти хоть какую-то брешь в техническом состоянии как самого линкора, так и любого оборудования, используемого им. «Мне нужна была хоть какая-то зацепка, чтобы с чего-то начать. Но, как назло, эти треклятые агарцы будто специально провели полную профилактику судна, похоже, всего несколько недель назад». «Но не может так быть, чтобы вообще ничего не было», — сам у себя спросил я и начал повторно уже в который раз просматривать имеющиеся у меня данные, полученные сканером. Они, конечно, были неполными, ведь сканирование производилось в пассивном режиме, и по этой причине мы могли проанализировать только те сигналы и излучения, которые исходили от самого корабля. Но все же это было уже что-то. Когда я исследовал сектор, то так близко к линкору я не приближался, слишком это было опасно» а то технические комплексы обоих рейдеров и наш кластер к разбору полученной информации. Стоп. А это что? И я быстро отлиснул страницу назад, которую почему-то мой тестер пометил как не представляющую для нас интереса. Я ему задал примерные параметры поиска и обработки информации, ведь все просмотреть у меня просто не было времени приходилось пользоваться помощью ИСКИНА для обработки данных. А тут, как это обычно и бывает, все зависит от правильно составленного запроса. И, похоже, я кое в чем ошибся. Почему он пропустил этот изъян? Задумался я, пытаясь разобраться, в чем же состояла моя ошибка при составлении запроса по обработке информации. Ага. Я не учел такую мелочь, как разнонаправленные поля при работе силовых щитов, при одних и тех же частотах. Тут-то это не критично, но вдруг есть что-то, где это будет представлять существенную проблему. я быстро изменил условия. Работа силовой установкой в данном случае — это моя практически единственная надежда, ведь именно щиты линкора и составляют львиную долю того излучения, что мне удается засечь при пассивном сканировании. А так, если мне удастся найти брешь, которую система корабля посчитает критической и позволит подключиться инженеру с наличием соответствующего сертификата для ее устранения, то это будет именно тем, что я ищу. Жду долгие три минуты, пока эскин повторно проверит полученные данные. Нашел! Обрадованно воскликнул я. Было несколько аналогичных первой проблем с незначительными отклонениями, но уровня их критичности при работе под нагрузкой не хватило бы, чтобы убедить систему контроля в необходимости их срочного ремонта. Однако была и еще одна проблема. И как я увидел ее описание, так и понял. Вот она, наша дверь на борт, вернее, в систему этого линкора. Линкор. Несколько секунд спустя главный Искин корабля ожил. Кто-то пытался подключиться к нему с пометкой «Критично. Важное сообщение. Необходимость срочного ремонта». Искин принял решение проверить эту информацию. По директиве безопасности корабля он должен был просматривать все сообщения, помеченные как критичные или важные, даже если они приходят откуда-то извне судна. Запрос на подключение от автономного технического комплекса. Автономный технический комплекс. Искин проверил наличие установленного на борт судна оборудования. Ничего подобного тут не было. Произвел подключение к базе станции, который и был приписан. Также не нашел никакого подобного оборудования. Отказ подключения принял решение Искин. И неожиданно получил ответ. «Степень критичности скрытого дефекта в настройках корабля максимальная. Прошу разрешение на подключение для устранения дефекта в настройках поврежденного оборудования». Искин вновь задумался и повторно проверил список доступного оборудования, способного произвести ремонт корабля. Но, как и в предыдущий раз, он ничего не обнаружил. Входящее сообщение вновь поступило прямо к нему, обходя систему общей связи. «Вывод». Это к нему обращается система технического контроля, на которой есть доступ только для прямого интерфейсного подключения. Повторная проверка. Искин для решения подобной задачи подключил тактический вычислитель. Тот мгновенно предложил определить по пеленгу местоположение источника сигнала. Искин сразу выполнил этот шаг. Результат. Источник сигнала располагается в разрушенной станции. Понятно. С ним пытается связаться ремонтный комплекс, находящийся на станции и все еще функционирующий. «Запрос на подключение подтвержден», — ответил Искин. «Перешлите идентификационный номер и сертификаты доступа». И через некоторое время ему пришел целый перечень сертификатов, а также идентификационный номер. Искин подключился к общей базе Содружества и пробил полученный идентификационный номер пытаясь разыскать кому он принадлежит. Стационарный ремонтно-технический комплекс Global Core версия 45 Мк, снят с производства семь лет назад. Искин получил то, что искал. он не задумался о том, откуда на этой разрушенной станции может оказаться относительно новый ремонтный комплекс. Проверка сертификатов и он начал сверять актуальность переданных ему на обработку сертификатов доступа и обслуживания по тому или иному оборудованию. Все было в норме, все сертификаты были рабочими и активными, он не смог получить информацию о том, кому они принадлежат, но их ему переслал технический комплекс, значит, ему. Если бы он попросил провести проверку, тот же тактический вычислитель или эскин системы безопасности линкора — они бы стали работать по совершенно иным алгоритмам, но тот, кто связывался с ним, знал, какой ИСКИН озабочен именно работоспособностью судна, а не его общей безопасностью. Подтверждение сертификатов получено. Несколько тысячных мгновений и ИСКИН проводит запись для протокола судового журнала корабля. «Опишите обнаруженное повреждение». Ресинхронизация работы шлюзового щита и общего щита корабля при максимальной нагрузке, выдаваемой силовой установкой линкора класса «Разрушитель». И дополнительный пакет уже более уточненных данных и схем с более подробными деталями. ИСКИН быстро проанализировал полученную информацию. Подобные сведения можно было получить лишь при внешнем сканировании судна. Вот почему внутренние датчики систем технического контроля не сработали на эту проблему. Вероятность срабатывания подобного события превышала 30%, и ремонтный комплекс, все еще работающий на станции, честно предупредил и скин об этом. «Подключение и ремонт разрешаю». Выдал он естественное заключение, ведь искин общего состояния корабля отвечал за его работоспособность и выход из строя оборудования, ведущего к разгерметизации обшивки или разрушению корабля при боестолкновении, превышающей 30%, для него считался критическим и требующим срочного ремонта. Ремонтный комплекс. Подключение установлено. Рейдер «Дикий Крафт». Несколько минут спустя. «Не знаю, что там сделал этот тарков-человек, но канал у нас есть». Удивленно пробормотал Вира и начал что-то споры выводить на экран своего визора. Быстро он справился. Пока работал их хакер, произнесла Лея, глядя на экран навигационного эскина, где сейчас практически под боком у вражеского корабля находилась маленькая, подсвеченная зеленым цветом, точка. «А ты сомневалась в нашем парнишке?» — усмехнулся Корк. Девушка задумалась... «Нет», — отрицательно покачала головой она. «Но то, что он сделал, удивило даже Вира, и она кивнула в сторону щуплого креата. На того сложно чем-то удивить». «Ну, пожал плечами ее дядя, если наш умелый хакер чего-то не умеет, то это вовсе не значит, что этого не может сделать кто-то другой». «Да», — кивнула Лэя, «только вот у меня почему-то все время такое впечатление, что Макс умеет все, просто почему-то предпочитает делать только то, что ему положено. И она замолчала вновь, всмотревшись в экран. Легенда. Вдруг раздался голос из-за спины девушки. Она быстро развернулась. У входа в капитанскую рубку стояла аграфка и тоже смотрел на экран. Вы не против, если я побуду тут? спросила она Улей. Нет, отрицательно покачала-то головой. Нет, отрицательно покачала-то головой, а потом переспросила: "Что вы имели в виду?" Вторая девушка посмотрела на нее и, пройдя к одному из выдвижных кресел, при этом поздоровавшись с Нарой, троллом и сержантом, которые тоже были здесь, ответила. — Он придерживается своей легенды, — спокойно сказала она и также спокойно села в свободное кресло. — Какой легенды? — посмотрев на нее, напряженно произнесла Лея. А в ответ взглянула на нее, как на ребенка. — Технарь! Будто этим все было сказано, медленно проговорила она. Еще немного помолчав, она также медленно закончила. А вот кто он на самом деле и что он умеет, нам не узнать, если он сам этого не захочет. Она хотела сказать еще что-то, но Аграфку прервал Вир. Готово, сообщил он. Полностью корабль под контроль я взять не смог, слишком сложная и необычная система защиты. Но план минимум выполнил. «Благодаря доступу к системе силовых щитов я отключил сначала их, потом орудийные башни и ракетные и торпедные установки, последними отключил все двигательные системы. На большее моих возможностей не хватает. Попытался подчинить себе систему жизнеобеспечения корабля, но там какая-то необычная защита, еще более навороченная, чем на навигационном Искине системе безопасности. А зачем это сделало, непонятно. Да, систему связи я тоже смог взять под контроль» так что теперь они не уйти отсюда, не связаться с кем-либо не смогут. Остается только ждать наших союзников. Кстати, когда они должны появиться?» И он посмотрел на Корга. «Да, по идее, примерно минут через пять», сказал тот. «Хорошо», — ответил Вирр. Тогда я передам Максу, что линкор под нашим частичным контролем, но не полностью, пусть пока не высовывается, а то он хотел еще проверить эту станцию и корабль на наличие там живых существ, но сканеры биологической активности работают только вблизи от объекта, так что сделает он это, когда в сектор прибудет вторая команда. — Хорошо, передавай, пусть сидит тихо, — согласился рослый крят, — только вот было у него какое-то нехорошее предчувствие, что не будет этот неугомонный человек сидеть там тихо. «Ну, наконец-то! Дождались!» Обрадованно подумал я, как только в систему перешло первое судно. Что-то оно мне напоминало. «Так это же с полоты!» Наконец поняв, что же меня смутило в этих судах, которые не смогла распознать моя система сканирования, догадался я. Зарегистрированы два десантных транспортных судна, класс приближен к судам большого тоннажа, доложила мне система сканирования и распознавания. «Угу, это я понял и так», — пробормотал я, глядя на разлетающиеся в разные стороны корабли. Один из них направился к линкору, а второй, к собственно, исследовательской станции. «Ну и что у нас тут?» — подумал я. «Сидеть тут больше не имеет смысла. Проверю эти кораблики и обеспечу, если что, у нас новыми разведданными». К тому же меня смущало то, что я никак не мог определиться с тем, а сколько же все-таки людей как на самой станции, так и на линкоре. По идее, получалось, что никак не меньше пары тысяч. Но то, что для них будет место на кораблях с полотов, я уже не сомневался. Сам видел то, что их корабли намного больше изнутри, чем снаружи. Но вот проверить это все равно не мешало. К тому же я смогу оценить примерное расположение противников на корабле и станции, и тем самым скорректировать передвижение мобильных десантных групп. Но вообще-то самым главным было то, что мне уже надоело сидеть без дела. Так что я уже не слишком скрываюсь, все равно сейчас все основное внимание сосредоточено на двух огромных десантных транспортах, и маленькую блоху в моем лице вряд ли кто заметит. Да еще если я буду вести себя, по возможности как можно более тихо. «Технарь, главному!» — обратился я на корабль. Я пошел, прочешу сектор и послежу за тем, чтобы наших союзников не слишком обижали. «Ты там поосторожнее?» Почему-то раздался напряженный голос, но не Вира, который в основном со мною и общался, а Корга. Да я как бы и не собирался никуда лезть, удивившись появлению Криата в эфире, ответил я. И вылетел из-за так надежно скрывавшего меня астероида. Подлетаю к линкору, все как по шаблону, 500 членов экипажа. Собираюсь лететь дальше, но что-то меня останавливает. Не понял. Гляжу я на приведенные данные. Хоть сигнатур биологических объектов ровно 500 то есть это полный экипаж корабля, но вот их типов всего пять. Как так? Не понимаю я полученную информацию. Они там что, все инкубаторские, что ли? М -м -м, и тут меня как обухом по голове. Клоны. Агарская империя. Только там разрешено полное клонирование существ, в основном их использует армия как расходный материал. Расходный материал. И я быстро несусь в направлении станции. 1700 существ, но опять все те же пять типов сигнатур, что и на линкоре. Расходный материал — это ловушка. «Вот почему нет никаких посторонних судов в системе. Вот почему мы так легко смогли сюда попасть. Тут нас просто никто не ловил. Они ждут штурма. Мы появились в системе, а значит сигнал на то, чтобы мышеловка захлопнулась, уже отослан. Если противник где-то в пределах одного-двух прыжков, то это дело всего пары минут, а те клоны, что сейчас находятся на линкоре и станции, завяжут бой и сдержат отступление судов». Им нельзя стыковаться. Возможен саботаж и подрыв внешней оболочки корабля, чтобы не дать ему уйти. Все это слишком сложно, конечно, но если кому-то нужно много спалотов для каких-то непонятных целей, то вот они. Или кому-то нужны их технологии, не знаю, не это сейчас важно, важно другое. И я подключаю систему общей связи, вот сейчас уж точно не до маскировки». — Черт, плохо, что от наших я отдалился достаточно далеко, могу не успеть, понимаю я. — Ну да ладно, — говорит командир отряда наемников вспомогательной команды. — Это ловушка. Немедленно покиньте сектор. Все, кто меня слышит, покиньте сектор. Секунду на секунду тут будут корабли противника. — Ой, не знаю, поверили мне или нет, больше я не слушал. Я развернул свой истребитель и понесся в сторону астероидов, среди которых скрывались наши корабли. Но, как я и предполагал, не успел. Не прошло и пары секунд, как в секторе появился еще один линкор. И появился он прямо у меня на пути. Мне резко пришлось уходить в сторону. Делать нечего, еще одна попытка. Всем это командир вспомогательного отряда. Это ловушка». «Покинуть сектор! Это приказ!» Пока его отдавал, линкор отследил порядка двадцати тяжелых истребителей и семи рейдеров. Но он был не единственным. Буквально еще через мгновение вслед за ним в систему перешел еще один корабль. А потом следующий. Три линкора. Порядка двадцати средних кораблей и больше сотни истребителей. «Это мы попали!» Я забился в осколки станции, которую когда-то и хотел обследовать. Но и это еще не все. Вслед за первой партией судов в сектор перешло пять фрегатов и столько же крейсеров, которые притащили вместе с собой еще одну небольшую свору кораблей поменьше. Черт. И непонятно, ушли наши или нет. Мой сканер не пробивает так глубоко в центр скопления. Но это и хорошо. Противник их тоже не видит. Но нужно дать еще один последний приказ, я должен быть уверен в том, что они уйдут из сектора, тем более в эту сторону направилась свора более мелких ищеек, состоящая из тяжелых и средних истребителей. Но, похоже, этому астероиду сегодня играть роль вещателя. Не знаю, чего мне это пробило на шутки, видимо, так я спасался от стресса и страха. В такой западне мне бывать еще не случалось». Транспорт из полотов отстреливались, но было понятно, что им не уйти. Однако было у меня подозрение, что у тех есть еще какие-то свои способы покинуть корабль, немного отличные от тех, какими пользуются все остальные. Ведь и тот, созданный одним из них телепорт, я тоже видел. Как я понимал, им нужно было время, и они его получили, не став шфартоваться к кораблю и станции, а оставшись в космосе, немного промедлив. По крайней мере, надеюсь на это. Но сейчас меня, если честно, больше интересовала и волновала моя команда. А потому я, постоянно корректируя свой маршрут и прячась за обломками осколками, пролетел к тому самому астероиду, который можно было использовать как ретранслятор. Времени у меня будет всего на одно сообщение. Кораблей много. При наложении картинки пилинга они смогут определить примерно область, где следует искать источник передачи. Так что к тому времени... Как они сделают это, мне нужно будет вернуться обратно в обломки станции и спрятаться там, и желательно залезть подальше и поглубже. Все, я на месте. Шифрованный канал устанавливать долго, если корабли сместились, то мне его просто не создать, ведь координаты мне неизвестны, а поэтому буду передавать для всех. Всем кораблям покинуть сектор, это приказ, удачи вам. Ну вот и все. Что мог, я уже сделал. Надеюсь, у сержанта хватит авторитета, чтобы заставить Лею бросить меня тут. Не хотелось, чтобы она погибла. Пока размышлял, развернул судно и направил его в обратный полет. «Нет, ну что за непруха-то сегодня у меня? Не знаю уж у кого», — спросил я. Прямо передо мной зависла спарка тяжелых истребителей. Специально они оказались тут... Но ни один же я такой умный. Или залетели сюда случайно, чтобы проверить эти больно уж подозрительные обломки, мне было неизвестно. Но сейчас эти два кораблика находились передо мной. И видели они меня так же прекрасно, как и я их. Ухожу в сторону немного вниз. Успеваю сделать один выстрел, но и на другом конце не новички, а опытные пилоты. Корабли разлетаются в стороны и берут меня в клещи. А через мгновение по мне открыли огонь из всех бластеров с обоих тяжелых истребителей. В плен меня брать или оставлять в живых явно не собирались. Вот же гадство! Взглянув на карту, выргался я. В нашу сторону, судя по показаниям радара, несется еще пятерка истребителей. Если быстро не разделаюсь с этой двойкой и не смоюсь, отсюда мне конец, констатируя увиденную картину. К пятерке летящих к нам истребителей присоединились еще два средних кораблика. «Хорошо, — бормочу я, — и ухожу за все тот же астероид, от которого так и не успел далеко отдалиться. Вылетать в пределы видимости кораблей нельзя, иначе по мне откроют огонь с крупных судов. В мою сторону развернуто немало орудий. Пролетаю вдоль поверхности астероида и резко ухожу вниз, проносясь по какой-то щели на ней». Первый преследователь рискнул нырнуть за мной, второй полетел над нами. То, что надо. Резко торможу и взлетаю. Второй истребитель из-за того, что не стал менять курсы, немного обогнал нас, и благодаря тому, что я еще и снизив скорость, пошел вверх, он оказался впереди меня. А вот теперь главное не промахнуться. Выстрел. Выстрел. Снял защиту. «Но у меня вооружение ничем не уступает его, он-то, скорее всего, принял меня за средний истребитель, но по факту у меня стоит вооружение, равное тяжелому». Так, истребитель встал на крыло, разворачиваясь, и получил в борт еще одну порцию зарядов. Всё, пора! Первый кораблик сбит!» И вовремя его напарник как раз вынырнул вслед за мной. «Вот идиот, а зачем я ухожу?» и я, развернувшись, ныряю в ту же щель и лечу в обратную сторону. Всё заряд бластеров восстановлен, но противник не стал гнаться за мной, по ущелью он ждет меня над ним. Плохо, вылететь без повреждений не удастся, и на радаре из-за помех я его не вижу, кстати, я его не вижу, но и он меня, следовательно, не видит. Резко торможу и, развернувшись, лечу в обратную сторону, практически к самому краю. Если мне повезло, то он ждет меня как раз у края и ущелья. Отсюда он может его контролировать полностью. Ведь он тоже не знает, где я, но он профессионал и должен зажать меня в ловушку. А там идеальное место, чтобы взять под контроль эту природную траншею. А значит, он там. И мне достаточно точно известно его местоположение. Располагаюсь так, чтобы меня не было видно через край. А вот теперь то, как не привыкли использовать ракеты... В это время стреляем в ручном режиме, отключив самонаведение. Мне нужна траектория. Первая, вторая, третья. А теперь быстро вслед за ними. Я, конечно, не попал, но осколки, они отвлекли внимание. И это позволило мне практически в упор расстрелять противника из бластеров. А вот теперь делаем ноги. Слишком долго я тут возился. Меня ждет станция и ее обломки. Нужно схорониться там. Знакомыми тропами лечу в нужном направлении. Повезло, что всех противников стянули ко мне за спину, и передо мной сейчас никого нет. Вот и обломки. И где мне тут укрыться? Осматриваюсь. Привлекла внимание какая-то большая шахта. Если действовать осторожно, то можно загнать туда корабль. И Если я полностью заглушу его, то и найти его не смогут. Но смогут найти меня. Это плохо. Сканер биологической активности есть не только у меня. Нужно найти место, где я буду или незаметен, или не буду выделяться на общем фоне. Первый вариант отпадает. Место, где будет незаметна биологическая активность, зная о моем присутствии тут, проверяют в первую очередь. Значит, остается второй вариант. Мне нужно туда, где много таких же, как и я сам. И я смотрю обратно в сторону сектора, ну а там кружат корабли противника, где на фоне различные биологической активности... «Моя простая сигнатура будет совершенно незаметна. Значит, мне туда», — констатирую я, глядя на приближающийся к месту, где мы укрылись малый истребитель. «А вот и транспорт, который, судя по всему, готов меня подвести. Решил я так потому, что уловил знакомый сигнал своего собственноручно написанного вируса. А буквально через мгновение раздалось два сильнейших взрыва. «Смотри-ка», — «Исполо ты напомнили о себе», — усмехнулся я. «А воспользуюсь-ка я возникшей в секторе суматохой. Ведь и правда шанс, по крайней мере, на выживание у меня только что вырос с нуля до пары процентов, но это все равно было больше, чем ничего. Им следовало воспользоваться. Установить канал подключения с зарегистрированным судном, — отдал команду я и скину своего истребителя. Перехватить контроль управления. Несколько мгновений. Управление получено» я улыбнулся ну что ж пора перебираться на самый большой линкор туда где меня сразу не обнаружат линкор главы карательного отряда три часа спустя после начала операции они ушли ваше преосвященство образился седоласый потянутый мужчина к полному человеку смотрящему на него с экрана подробности Прилат был достаточно разумным руководителем, и если причины провала полностью спланированы и подготовленные операции были объективными, он не карал своих подчиненных. Только вот об их объективности он судил сугубо со своей точки зрения. И сейчас как раз был тот случай, когда что-то вряд ли могло оправдать говорившего. Они узнали о ловушке за несколько минут до того, как мы появились в секторе, а потому мясу не удалось связать их боем на подставных объектах — Эти слова заставили Прилата насторожиться. Доказательства. И было понятно, что спрашивает он именно о том, как именно противнику стало известно о расставленной на него ловушке. Лицо седого полковника немного разгладилось. Он знал, что тут себя он обвинение сможет снять в любом случае. У него были неоспоримые доказательства этого. «Как мы предполагаем», — начал рассказывать он, «противник работал двумя группами». Первая группа технического контроля и поддержки, и вторая — десантные транспорты. Вот через первую группу и поступило сообщение о том, что в секторе устроена ловушка. первое сообщение мы не слышали, его зарегистрировали из киностанции ловушки и линкора. Вот оно. И Седой воспроизвел запись говорит командир отряда наемников вспомогательной команды. «Это ловушка. Немедленно покиньте сектор. Все, кто меня слышит, покиньте сектор. Секунду на секунду тут будут корабли противника». Сообщение передавалось в широком спектре диапазонов, видимо, для того, чтобы его смогли наверняка получить все участвующие в операции корабли. И полковник немного помолчал. Чуть позже сообщение повторялось еще дважды, но уже в несколько ином варианте. «Запись всех сообщений будет вам выслана». Прилат с экрана кивнул головой. «Что еще?» — спросил он. «Все корабли противника сумели скрыться. Техническая служба, скорее всего, даже не участвовала в боевой части операции и потому скрылась, как только стало известно о ловушке, а десантные суда были самоуничтожены вместе со всем находящимся там экипажем. Это были спалоты Судя по останкам кораблей, да», — подтвердил полковник. «Тогда они тоже ушли». — уверенно произнес прилад и, немного подумав, уточнил. — Есть еще что-нибудь? — Да, — подтвердил полковник, после чего продолжил. — Пропало два тяжелых истребителя. Они сообщили, что наткнулись на противника, но когда дополнительные силы прибыли к месту, откуда был получен сигнал обнаружения противника, их там уже не было, и последующий поиск наших кораблей ничего не дал, они будто растворились. прилад задумался вы нашли того с чего корабля была произведена передача о ловушке спросил он нет помотал отрицательно головой седой полковник но тут еще более странная история сигнал шел казалось из каждого участка сектора наши техники не смогли объяснить подобного феномена прилад презрительно сморщился нечестивые штучки — признес он. — Работа с полотов. Никак нет, — удивил его полковник. Анализ голоса показал, что сообщение передал человек, мужчина, притом достаточно молодой. Прилат напряженно о чем-то задумался, а потом скинул взгляд на командующего. — Человек, — говоришь, — мужчина. Тот ему кивнул в ответ. — А это уже интересно. И он потянулся, чтобы разорвать связь, но... В последний момент остановился. «Хорошенько проверьте сектор. Добудьте там с недельки две-три, и потом возвращайтесь». После этого он отключился. Полковник же задумался, чем Прилата так удивило упоминание какого-то человека. Ведь людей много. Но он махнул рукой на эту непонятную загадку, не ему лезть в дела престола и, развернувшись к своему помощнику, распорядился организовать патрулирование и проверку сектора. Нам тут, похоже, придется задержаться. Рейдер «Дикий крафт». День спустя. «Почему мы не остались там?» — в очередной раз накинулась на сержанта, который самолично запустил прыжковый двигатель после отказа девушки сделать это. «Такой был приказ», — в который уже раз спокойно ответил тот. И он знал, на что шел. Он, рискуя собой специально для нас, повторил его трижи, чтобы ни у кого не возникло сомнений в том, что его не следует исполнять. Но сейчас почему мы не можем вернуться за ним? Почему? Девушка не хотела верить в очевидное. Хоть пожилой и старался говорить спокойно, но на душе у него скреблись кошки. Спасла их предусмотрительность их командира, который будто специально готовился именно к подобному финалу их миссии. Он знал, так и стучало в голове сержанта, но при этом спокойно пошел на свою часть задания, даже зная, то, что вернуться у него не будет никакого шанса. И он был прав. Спастись сумели лишь они и истребителей. Максу просто физически было невозможно преодолеть столь большое расстояние за столь короткое время. И он даже не стал пытаться, вместо этого он постарался спасти их, привлекая внимание к себе и уводя погоню за собой. Сержант видел, как поисковые рейдеры стягивались к разрушенной станции. Это дало им время. Но сейчас... Сейчас он не хотел расстраивать девочку, но правду сказать ей все-таки придется. Однако, как не хотел ее говорить именно он... И будто, услышав его мысли, Клей обратился корк. «Мы даже в секторе появиться не сможем, как нас сразу же обнаружат», — тихо сказал он. но Макс может быть еще жив». Девушка посмотрела на своего дядю. «Может», — тихо ответил он ей. «Но это практически нереально». Он вел передачу на открытом канале, стараясь предупредить как нас, так и те корабли, что появились. «Кроме того, ты же видела, что там был бой. Ему не дали бы уйти, живым он никому не нужен». И Корк, подойдя к девушке, погладил ее по голове. «Ну а вдруг он жив? Что тогда? Когда мы вернемся за ним?» И она посмотрела на Криата. Однако ответила ей «Линая». «Никогда», — Бежизненным голосом произнесла она. «Эти слова удивили многих». Присутствующие обернулись в сторону Аграфки. «Как ты можешь?» — посмотрел в ее сторону Нар. он наш командир!» так кивнула ей и сказала. «Именно поэтому мы никогда не вернемся в этот сектор, а полетим обратно на базу». «Почему?» — спросил у нее сержант. Та подумала и ответила. «Сектор, скорее всего, возьмут под контроль как минимум на две-три недели. И все это время там ни один корабль незамеченным проскочить не сможет». Но... — Он же... он же погибнет, — прошептала Нара. — Система жизнеобеспечения его корабля не рассчитана на такое длительное пребывание в нем. — Да, — согласилась Аграфка. — И он прекрасно знает это. — Это первое. — Второе. Неужели вы думаете, что он пошел на весь этот риск, отдав ради вашего спасения свою жизнь, чтобы потом вы сами так глупо расстались с нею? И, посмотрев на них, она отрицательно покачала головой. — Нет, не хотел бы. После этого она помолчала, а потом все-таки продолжила. Знаете, я не хотела работать в этой команде. Но потом, когда поняла, с кем мне придется работать, все-таки смирилась с его старшинством. И уже твердо, глядя в глаза Леи, добавила. Слишком непонятный и странный ваш командир. Чтобы погибнуть просто так. Вы его уже похоронили. Но никто ведь не видел его трупа. И, подойдя к девушке, смотрящей на нее с надеждой, она сказала, «Если он каким-то чудом выживет, то будет искать нас именно на нашей базе, так что нам нужно возвращаться туда. Поверь мне, такие, как он, просто так не погибают и не пропадают. Скоро о нем вы услышите». Лея медленно кивнула ей в ответ. «А почему ты в этом так уверена?» Тихо спросила она. А улыбнулась, потому что он оказался несколько умнее и дальновиднее меня. И это я сейчас с вами, а не он со мной. Лоя все еще с непониманием смотрела на Линаю. Та да, вновь улыбнулась. Посмотри вокруг. Мы все еще живы, хотя, по идее, должны были погибнуть, и, как я подозреваю, уже не один раз. Поняла. Вдруг улыбнулась крятка. «Он наш хранитель!» Все, опешив, посмотрели на нее. Корк же задумчиво подошел к ней, оглядев медленно, так произнес «А может, не наш? А чей-то лично?» Девушка удивленно взглянула на него «А чей?» «А вот ты подумай!» Усмехнулся он и, развернувшись, направился к своему месту. «Курс на базу?» — спросила Улея, заняв свое кресло. «Да, уже достаточно уверенно!» — ответила ему девушка. А еще через несколько минут из безымянного сектора стартовала пара кораблей. Центральная система королевства Миномотар. Три недели спустя. Господин полковник, пожилой креат, в кресле опять посмотрел на дверь, в которой постучался его помощник. К вам посетитель. Его просили пропускать в любое время. Так э, это или... Начал размышлять он, но додумать не успел, так как лейтенант добавил... «Правда, с господином послом еще какая-то девушка, но он просит разрешения присутствовать ей при этой беседе». «С полоты», вот — понял полковник. «Зови», — сказал он, а Сэм подумал, и что им понадобилось в этот раз, хотя было у него какое-то предчувствие того, о чем может пойти речь, ведь он даже не убрал со стола отчет агента графов, работающего в команде с его человеком, который изучал буквально час назад, а совместная операция была у них всего одна» но вошедший и поздоровавшийся с ним посол несколько озадачил его своими следующими словами. «Господин полковник, когда ваш человек объявится, нельзя ли к нему в команду включить и нашего сотрудника? Насколько мы знаем, он уже работает с аграфами, и он показал на сидящую рядом с ним девушку». «И... как вас зовут?» — спросил несколько удивленный полковник, обращаясь к ней. Удивлен он был тем, что с Полотой почему-то были уверены в том, что его сотрудник, этот неугомонный человек, рано или поздно объявится. Хотя даже агент в своем отчете указал на то, что выжить в том секторе и в тех условиях у него не было практически никаких шансов. Гаранека. Тихо ответила та. Ну что ж. Помолчав, ответил он. Если он, как вы сказали, объявится, то я обязательно включу вас в его команду. Посол чему-то усмехнулся. Это заставило полковника насторожиться. Новый стук в двери. «Господин полковник, донесение от агента технаря. Получено только что». Пожилой креатор развернулся в сторону с полотов. Посол, на его взгляд, лишь пожал плечами и произнес. «В общем, мы с вами договорились». Текст читал Станислав Иванов.